«Тэмуджин, что мы скажем твоему отцу? Что скажет твоя мать, Оэлун?» Всю дорогу от реки старая служанка охала и причитала. Мальчика хватились только, когда солнце начало клониться к закату. «Сын вождя монголов не должен прибавлять седых волос родителям», — не умолкала женщина. Тэмуджин молча тащился следом за ней. Отец был справедлив и никогда не наказывал его за долгие прогулки. Но в этот раз Тэмуджин чувствовал, что простым замечанием не обойдется. Старшему сыну вождя не пристало бегать от сватовства. «Сугар!» Тихо позвал он, остановившись. Служанка обернулась. «Я видел тени на воде. Всадники воины мчались, не разбирая дороги». Тэмуджин прикрыл глаза и не заметил, как вытянулось лицо старой Сугар. «Их гнал страх. Я водил рукой по воде вот так». Мальчик погладил рукой воздух, и они кричали, а потом под ними тень расступилась. Я топил одного за другим, пока все всадники не исчезли. Сугар, ты мудра, скажи, что значит мое видение? Солнечный свет вдруг поблек. Из-за горы Бурхан выползало большое темное облако. Ливни приносили в степные края жизнь, заставляя жухлую траву зеленеть и давать новые побеги. Монголы радовались дождям, считая их благосклонностью «отца неба», хотя память стариков хранила недобрые годы, когда солнце совсем не выходило из-за туч. Темуджин плотнее запахнул халат, вглядываясь в темнеющее небо и не замечая пристального взгляда служанки. Сугар смотрела на мальчика сквозь сумрак и видела то, что наполняло сердце горечью. Радужное облако вокруг Темуджина утратило детскую неопределенность — Ещё несколько лун назад мальчик был готов ступить на любой из путей силы, но теперь в его второй душе, как про себя называла Сугар эти всполохи, отчётливо виднелись тёмные пятна. Что-то извне исказило сумеречный облик маленького монгола, вложив в него порок и гнев. «Какого племени была твоя конница?» Сугар положила руку на плечо будущего тёмного. «Не разобрать, я стольких и не знаю», — прошептал мальчишка. Ты спал, Джин, Солнце нынче светит ярко, рождая дурные сны. Поторопимся же, пока твой отец не прислал воинов искать маленького негодника. Подол халата вымок и тяжело бил по ногам. Позади остались тёплые кострища, заботливо закрытые пологами от случайного дождя. Там раскинулось редкое кочевье, где ночная стража охраняла сон людей, ведущих свой род от степных ветров. Никто не пройдет незамеченным мимо храбрых монголов, преданных своему господину. Никто, кроме иной. Земля липла к подошвам, будто призывая остановиться, передумать. Сугар прихрамывая уходила в сторону реки. Лунный свет превращал долину в ровное полотно, на котором малейший кустик отбрасывал огромную тень. Нет тени чернее, чем в полночной степи. Походка женщины вдруг обрела почти девичью лёгкость. Согнутая спина распрямилась, по плечам хлестнула волна тёмных волос, монголка двинулась по кругу, напивая что-то под нос и… приплясывая. В здешние края знали много песен, но эту нельзя было спеть доброму гостю или затянуть в честь победы над врагом. На берегу реки Онон звучала песнь духов. У сугар болели колени, повреждённые когда-то ударом кнута. Но она не прекращала странного действа. Ветер будто подталкивал служанку, заставляя сокращать каждый круг на несколько шагов. Песня оборвалась одновременно с танцем. Сугар привычно посмотрела на свою тень, но не стала входить в сумрак. Вместо этого тень сама поднялась в полный рост и замерла. — Я зову духов монгольского племени, — тихо сказала ей светлая. Молчаливая темная масса колыхнулась и изменилась в размерах. Теперь она превосходила женщину ростом и шириной плеч. Сугар почувствовала, как ее ощупывает взгляд из самых глубин сумрака, куда ей никогда не спуститься. «Что ты ищешь, женщина света?» — проговорила тень. «Назови себя житель иного мира». Голос служанки дрогнул, а на лице выступил пот. «Не тебе спрашивать об этом. Спроси то, что требует ответа». Тень повела плечом, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «Тимуджин! Кем он станет?» Светлую уже била мелкая дрожь, поэтому размениваться на другие вопросы не имело смысла. Сумрак тянул из служанки силу. «Ты знаешь, он будет темным!» «Что ему уготовано?» — с болью выкрикнула Сугар. «Большая печаль! Иная судьба!» «Что будет с нашим народом?» Женщина почти шептала: "Клятва решит всё". Тень растеклась по траве и снова приняла очертания сутулой фигуры, закутанной в несколько халатов. Колени всё же подвели, и сугар рухнула лицом в землю. По щекам катились злые слёзы. Духи взяли большую плату, а ответ дали слишком расплывчатый, чтобы можно было что-то понять. Одно только сказано точно: "Тимуджин будет тёмным". Старая Сугар плакала и колотила кулаками мокрую землю. Ее маленький хозяин, милый Тимуджин, должен был стать врагом. Одному отцу небо ведомо, какие несчастья может принести темный иной стоящий во главе племени. А ведь и уже ищет ему невесту и сулит большие победы. Сугар всхлипнула в последний раз и с трудом села. Ночь стремительно теряла свое очарование, делая все серым и невзрачным. Девять долгих лет заботы о мальчике ином оказались бессмысленны. Воспоминания пронеслись перед внутренним взором. Вот младенец, целиком умещающийся на сгибе отцовского локтя. Вот маленький Джин говорит первое слово, свое имя. Вот отец сажает мальчика на резвого жеребца и, хлопнув по крупу, посылает того в степь. Все было напрасно. И защитные чары, наложенные простой служанкой, чтобы ничей недобрый глаз не обратил ребенка во тьму тоже. Светлое шумно выдохнуло, конечно, отныне судьба Джина в руках извечных сил. Сугар потянула на себя тень и принялась рвать защитные символы один за другим. От века племя монголов выбирало себе жен среди красавиц рода Унгиратов. Ясугай был мудрым вождем, посему озаботился женить бы сына заранее есугай был также смелым воином, поэтому в дорогу помимо Тимуджина позвал лишь двух верных слуг. Переход длиной в день и ночь был легким. Казалось, само небо благоволит потомку хана Амбагая на пути к дружественному племени. Невеста была чуть старше Тимуджина, что сперва заставило мальчика хмурить брови в попытке казаться взрослее но не успели утренние лучи высушить траву, как дети уже играли вместе, забыв про разницу в возрасте. Исугай Баатур глядел на сына с гордостью и незнакомым щемящим чувством. Совсем скоро Джин станет мужчиной и начнет совершать свои подвиги. Ему хотелось остановить на миг время, насладиться отцовством сполна, но по степному укладу малолетний жених должен был несколько лун жить в семье невесты. Вождь монголов не боялся разлуки, но все равно старался запомнить каждую черту лица своего отпрыска. Когда они увидятся в следующий раз, Джин может стать уже другим, впитав мудрость и знания унгератского племени. Лишь солнце склонилось к закату, и Сугай попрощался с сыном и направил коня в сторону дома. Едва заметная тропинка уводила все выше. Тот, кто ее проложил, обладал хорошим здоровьем временами, ниточка вытоптанной травы заставляла карабкаться вверх по осыпающимся камням. Я останавливался, дул на ободранные ладони и продолжал путь. В этом году выдалось на редкость дождливое лето, земля не успевала высохнуть под жарким солнцем, ноги скользили по влажной траве. Какой правды ищет верный сын степи на склоне горы Бурхан? Голос орчу раздался совсем рядом и чуть не заставил меня сорваться с очередного мшистого уступа. «Лучше бы помог, старый пройдоха!» — проворчал я, пытаясь восстановить равновесие. «Зачем?» — удивился тот. «Неужто руки Джалим Хоса ослабли, а ноги стали подобны мягкой глине?» «Еще слово, и придется мне убеждать тебя в обратном». Я перегнулся через каменный выступ и, наконец, смог перевести дух. «Дорога к жилищу шамана не может быть легкой» если здесь пришлось бороться всего лишь с горным склоном, то в сумраке тропу вполне могла охранять какая нибудь тварь. я предпочел простую усталость здравствуй орчу и тебе благоденствие светлый седой монгол учтиво склонил голову. орчу был единственным из иных чья принадлежность к темным никак не влияла на нашу дружбу. Мудрый шаман давно не делил мир на добро и зло. Я бывал у него, когда одолевали сомнения и всякий раз уходил с пониманием, что делать дальше. Долгий век наделил его натуру неспешностью, которой могли позавидовать горы. «Тиха ли твоя жизнь, как прежде?» Я поторопился с вопросом. Сперва следовало дождаться приглашения отведать травяного отвара, высказать довольство погоды и затем сесть рядом на камень и созерцать, как ветер колышет ковыль. У шаманов любое обращение к силе начиналось с ритуала. Неудивительно, что даже в разговоре они были неспешны. «Вечно ты подгоняешь бег времени, Джалим», — сощурился Орчу. «Однажды я замурую тебя на двести лет в камне, и ты, наконец, познаешь терпение». Было неясно, шутил ли мой старый знакомый. Его слова могли быть как невинной шуткой, так и весомой угрозой. «Однажды? Не значит сейчас». Я разглядел на морщинистом лице тень улыбки и выдохнул с облегчением. Орчо помотал головой, будто в поисках подстилки, и уселся на расколотый валун. Мне пришлось устроиться рядом. — Ты нашел мальчика? — Нет. Ответ вырвался раньше, чем я успел удивиться. — Откуда тебе знать, что мне нужно? — Так земля степная, ровная, далеко видать. — Все как на ладони. Вы его девять лет уже ищете. — Они... Я перед ликом сил не клялся, губить ребёнка не желаю. Если Орчу знает про мальчика, скрывать остальное не имеет смысла. Откуда же? Меня запоздало осенило. Вот же глупец, Джалим Хоса, привык к беспечности шамана, который доселе ни разу не лазил в твою голову. Я глянул на свою тень и спешно сотворил заклинание, закрывая мысли. Тогда чего же ты, светлый, делаешь в монгольском краю? Старик явно почувствовал, как сумрак колыхнулся но вежливо не подал вида. «Коней краду!» Досадуя на забывчивость, ляпнул я первое, что пришло в голову. «Коней — это плохо! За своих коней степняки головы рубят, как за детей малых!» Орчо одарил таким взглядом, будто и впрямь примирялся, куда вернее ударить. «Шучу!» — буркнул я. «Это хорошо!» Молчание. Шелест травы. «Фазулаха вернули?» Ох, как далеко Орчо успел влезть в мою память!» «Нет, так и застрял где-то в сумраке. Его один светлый из Рима врачует». Шаман усмехнулся, полез куда-то в складки халата и достал куклу из мешковины наподобие тех, что дарят совсем малым детям. «Отдашь тому латинянину?» «Пусть голову поломает». «Благодарю». Игрушка была аккурат в мою ладонь размером. Я задумчиво повертел ее во все стороны, но не нашел ни следа колдовства. «Ты же знаешь, зачем я тут». «Знаю, только помощи тебе никакой не будет, одно беспокойство», — тут же отозвался Орчу. «Кто-то хорошо постарался, чтобы ни светлые, ни тёмные до него не добрались. И вдруг какая-то ведьма берёт след. Зря ты так, про Сели Ханым. Хорошая женщина», — перебил шаман. «Да без разницы». Я начал раздражаться. «Тебя послушать, так все хорошие. А для тебя плохие». «Джалим, ты всё время знал, где искать мальчика». Что ж не облегчил задачу своим хорезмским друзьям?» Орчу утратил на время свою загадочность. «Сейчас мы общались совсем как старые приятели. Я их договора не принимал, в дозоре не состою. Отправили как ищейку, будто имеют право. Хотят убить малое дитя, пусть сами всю степь носом перероют, за каждым кочевьем побегают, и пешочком, как я в тот раз. Сумрак в степи злой, да». «Намаялся порталы открывать?» — сочувственно глянул шаман. «После того случая и вовсе забыл про них. Верхом вернее». Мы помолчали. Орчи отламывал от камня кусочки слоистой породы и с мрачным видом бросал вниз. «Ты знаешь, где искать Джена? Все теперь знают, и только Вечное Небо еще хранит мальчишку. Правда, пока твои дозорные доберутся, что делать, Орчу? Было больно думать, что ничего нельзя исправить. Предсказание изречено. Никто не хочет войны, которая может уничтожить множество иных людей. Даже темным это не нужно. «Предсказание?» Шаман расхохотался и обнаружил, что от мысленного считания осталось и следа. Он снова видел меня насквозь. Мне стало не по себе. Шаманы относились к древним иным, которые видели зарю человечества. Многие из них обращались силой легко, могли обвести вокруг пальца даже высшего, не то что степника с первым рангом. Но природа всегда стремится к равновесию. За умение мастерски управлять чужими чарами они расплачивались внешними проявлениями своих способностей. Будто отвечая моим мыслям, Орчо закатил глаза и затрясся всем телом. На губах выступила пена, словно иной объелся волчьих ягод. Он сполз с камня и принялся кататься по траве в опасной близости от обрыва. Первым моим побуждением было подхватить старого пройдоху, но... Я вспомнил, что так Орчу начинал каждое своё погружение в сумрак. Пришлось просто отойти на несколько шагов. Его губы разомкнулись, и из них полилась древнетюркская речь. Забытые созвучия падали в сознание как железные шары, громко отдаваясь эхом в стенках черепа. Напротив побелевших глаз шамана возник обрывок пергамента. Орчу читал, а не говорил по памяти. Сумрак заволновался, впиваясь в тело сотнями колючих репьев. Я не заметил, как провалился на первый слой. Слова нового предсказания отгремели. Мир теней и духов неохотно выплюнул меня обратно в степное лето. Орчу сидел на земле, довольно улыбаясь, а я видел, как меняется узор событий. Линии путались, обретая новые отростки, новые вероятности, новый исход. «И что же мне делать теперь?» Вопрос получился по-детски беспомощным. «Просто побудь с ним рядом», — ответил шаман. Глинистый берег был изрыт множеством острых копыт. Лагерь «Татар» располагался совсем рядом, о чем можно было судить по многочисленным дымным султанам, поднимавшимся в небо. Ветер доносил запах тлеющего навоза и бараньи похлебки. Степники готовились к обеду, в животе заурчало. «Истинный сын степи никогда не откажет одинокому гостю в трапезе». И я смело направил коня на голоса. «Там всадник!» — прокричал детский голос, и несколько воинов тут же вскочили с мест. Подъехав ближе, я отметил, что это были совсем юные мальчишки, у которых только-только обозначились усы. Татары старшего поколения посмеивались, оглаживая подбородки, и не спешили хвататься за сабли. Действительно, что может сделать одинокий путник, когда против него не менее двадцати хорошо подготовленных воинов? «Приветствую вас, храбрые воины татарского племени!» Я поднял руку в мирном жесте. Мой нос учуял здесь манящие запахи, а глаза увидели достойных мужчин. Найдет ли мое сердце радушных хозяев? «Проходи и садись скорее к нашему столу, уважаемый!» «Татары радуются каждому мирному путешественнику, которого Небесный Отец посылает в наши края!» Улыбнулся самый старший. С церемониями было покончено, я слез с коня и с удовольствием устроился на рулоне войлока возле низкого стола. Слуги тут же поставили передо мной блюдо, заполненное мясом. Одна из жен старшего наполнила пиалу вином. Мужчину звали Саулиту. Его люди оказались дозорными, следившими за западной границей татарских владений. Я наслаждался беседой и блаженной сытостью, почти забыв о противоречиях, которые всю дорогу раздирали души на части. «Всадники!» — внезапно заорал слуга прямо у меня над ухом. На вершине холма действительно замерли трое верховых. Они явно не пытались скрываться, но и не спешили к уютному костру. Один из младших воинов татар подъехал к троице и тут же прискакал обратно с донесением. «Монгольский вождь Есугай приветствует хозяина Саулиту и выражает нам мирные намерения». Вокруг татарина заолело облако злости. Я мог бы коснуться его через сумрак и погасить очаг ненависти. Саулиту потом бы долго хмурил брови и пытался понять, отчего он вдруг проник серодушием к своему заклятому врагу. Я бы сделал так, просто повинуясь желанию света. Но не в этот раз. Саулиту неожиданно растянул губы в улыбке и пошептал что-то на ухо слуге. Я видел, как вторая душа татарского воина сменила оттенок. Поверх красной ярости легла фиолетовая печать долга — Все шло не так, как я предполагал. Если Саулиту прикажет убить Есугая, о нем побежит молва, как о подлеце, который нарушил закон гостеприимства. В степи не останется человека, который бы не плюнул ему в спину. И хотя кровь вождя Темуджину Гев взывает о мести, краткий миг торжества будет оплачен сотней лет позора. И я мысленно застонал. Из вечные силы, за что вы мне шлете это испытание? Ясугая уже усадили за стол, и беседа возобновилась — Вождь монголов порой поглядывал на меня со странной тоской, будто чувствовал что-то. Хватило мгновения, чтобы проверить. Нет, отец мальчика был простым человеком, хоть и с непростой судьбой. Застольный разговор стремительно скатывался во взаимное молчание. есугай Баатур был достаточно умен, чтобы не задерживаться дольше, чем того требует вежливость, поэтому он рассмеялся очередной шутке татарина и изобразил раскаяние. «Сожалею, уважаемый Саулиту, но мне и моим слугам предстоит долгая дорога домой. Поднимем же свои чаши во славу небесного отца». Время вдруг замедлило свой бег, а мысли замелькали с пугающей быстротой. Татарская женщина Робея наливала в чашу Есугая бесконечно тягучее густое вино. Узор будущего снова спутался в неразборчивый клубок, который требовал немедленных действий. А я все завороженно глядел на эту медленную струю, которая наполняла узорчатую пиалу, и не мог решиться. «Пусть дремлют предвечные силы, пусть сладко спит тьма, враг мой хозяйка многих кровопролитий, пусть смежит очи свет, друг мой и строгий учитель, ни к чему призывать их в свидетели злодеяния, призванного сохранить мир в мире». Я свершаю этого имя спокойствия именем человека, которым я был, руками светлого иного, которым я стал. Иногда проще воспользоваться простыми человеческими инструментами. Я протянул ладонь через сумрак. Для остальных движение было слишком быстрым, чтобы заметить, как из моей руки в чашу Исугая высыпался бесцветный порошок. Вождь монголов осушил вино и поднялся, прощаясь. Его слегка шатнуло, он на миг нахмурил брови, И тут же улыбнулся, видимо, вспомнив что-то приятное. «Вспоминай, ясугай своих родных и близких, вспоминай двух жен и четырех сыновей, вождь монголов. Совсем скоро твои внутренности будут пылать огнем, лоб покроют испарина, а лица близких сольются в рыжий туман. Торопись увидеть их до того, как небесный отец растворит тебя в вечности». Я посмотрел, как монголы забираются в седла, и меня пронзило чувство вины. «Доброго вам неба над головой, уважаемый Саулиту!» «Я, пожалуй, поеду с вождем Ясугаем, на какое-то время наши с ним дороги сходятся. Прощай, уважаемый Джалим Хоса, да будет твой путь легким, а конь пусть не знает усталости», — с некоторой холодностью ответил татарин. «Вождь Ясугай, подожди!» Я взлетел в седло и поскакал вслед за человеком, которого только что убил. Небесный Отец созвал свое облачное воинство, закрыв им солнечные лучи и замер в почтении. На берегу реки Онон, -он, праматери монгольского племени, не осталось ни одного беззаботного кочевника. Из многочисленных юрт доносился женский плач и стенания, мужчины сурово мурили брови и не разжигали костров. Татары вероломно отравили нашего хозяина. Так сказал слуга Ясугая, а подтвердил его слова бледный и напуганный путник Джалим Хоса, который уступил свою сильную лошадь, чтобы довести еще живого вождя до дома. Безвестный странник оказался сведущ во врачевании и, как мог, облегчал страдания умирающего Баатура. И пока жены и дети не смыкали глаз у его постели, В сердце племени зарождалась смута, которая могла положить начало кровопролитной борьбе за право называться новым вождем монголов. Мокрые трепицы на горячем лбу Ясугая стали меняться все чаще. Мужчина попеременно бредил, вскрикивал что-то бессвязное и снова погружался в сон. Я рисковал, заходя в кочевье. Старая служанка семьи Ясугая оказалась светлой иной, правда слабой. Несомненно, она бы что-то заподозрила, но встреча с Орчо напомнила об осторожности. И за несколько «ли» до конца пути я вложил немало силы в защитное заклинание. Теперь для всех, кроме высших, я выглядел простым человеком. Странно, но близость к умирающему нисколько не трогала меня. Я знал, что этот человек готовился совершить множество набегов, убить сотни, а может и тысячи людей. Знал, что он взял свою власть отнюдь не уговорами и небогатым выкупом. И все равно странно быть сердобольным убийцей. Может, именно так чувствуют себя темные? Нет. Я вспомнил горящие яростью глаза Аллара и когтистую лапу, сомкнувшуюся на шее. Темным неведомы жалости милосердия. Тьма — мой враг. Но сейчас силы действовали совместно. На какое-то время я стал их орудием. Может, только по этой причине свет не рассеял мой прах в сумраке сразу после злодеяния. «Пошлите за Темуджином!» Еле слышно прохрипел Ясугай, пришедший в себя. Я оцепенел. Мальчику иному не следовало видеться с отцом. Последние слова умирающего обладали великой силой и могли столкнуть неокрепший разум в сторону тьмы. Тогда не избежать войны среди людей. Я вызвал в сознании узор вероятностей. Линия, которая раньше была совсем незаметной, начала наливаться красным и разбухать. «Вот же дурак ты, Джалим Хоса! Своим ненужным состраданием губишь дело, которое сам и начал. Исугай уже одной ногой в могиле. Не может оставить неприятное наследство в виде посмертного проклятия или наказа. Я еще раз внимательно изучил узор и облегченно выдохнул. Кровавая линия тянулась в будущее и резко обрывалась. До племени Унгиратов не меньше суток пути, а вождь умрет к исходу дня. Не успеют». Никто не стал меня останавливать, когда я покинул юрту и забрал коня у проворного мальчуга, надежурившего на входе. Люди пусто смотрели перед собой, в их памяти мои черты расплылись, а голос забылся. Простое слабенькое внушение, и можно ехать. Конь без труда поднялся на холм, и я на миг оглянулся. Спину сверлил чей-то пристальный, невидимый взгляд. — Госпожа Оэлун! Госпожа Оэлун! — Маленький Бектер, сын второй жены Исугая, бежал со всех ног. Женщина украдкой вытерла слезы и обернулась. Смерть вождя положила начало большой смуте в рядах монгольского племени. Женщину со всей семьей оставили на бесплодном пастбище встречать голодную смерть. Самые близкие родственники не желали больше смотреть ей в глаза. Все, что осталось первой жене Исугая — несколько верных людей и скудные пожитки. И могила мужа у которой она молилась часами. «Госпожа Оэлун! Джин запретил мне играть!» Голос Бектера дрожал от обиды. «Накажи своего сына!» «Бектер!» — «Биктер, как можно мягче начала Оэлун. Джин твой старший брат, и ты должен его слушаться!» «Я не буду его слушаться! Он говорит несправедливые вещи!» Мальчик зарыдал и бросился обратно к юрте. Оэлун вздохнула и сукоризно глянула на курган из камней, будто тень мужа могла повлиять на детей. Как же рано ушел гордый герой степей, о котором уже начали слагать песни. Ушел, и теперь благородная семья вынуждена искать съедобные корения и питаться рыбой, не помышляя о былом изобилии. От века монголы считали, что право направления нужно оплатить заслугами и подвигами. Никто не стал бы слушать ребенка, будь он хоть сыном самого небесного отца. — Вырастай скорее, мой маленький Джин! прошептала женщина, сдерживая рыдание. — Вырастай и докажи, что ты настоящий сын степи.